Глава 26. Айша Ашер В этот вечер величественный зал стихий был почти неузнаваем. С его сводов исчезли движущиеся фрески, изображающие самые великие магические битвы и самые памятные моменты из многовековой истории Ашера. Не было яркого, но такого холодного освещения от маносфер. Сегодня в этом зале царила магия совсем иного рода. магия торжества и веселья аромат цветов что нежными живыми гирляндами вились вдоль стен смешавшись с магической энергией кружил голову и захватывал дух каждого ступившего в зал Мягкое и теплое свечение от тысячи крохотных сфер рассыпанных по потолку как по небосводу заставляло сердце замирать в предвкушении и учащенно биться даже я оглядываясь кругом не могла сдержать восхищенного вздоха. В этом году Академия переплюнула саму себя. Зал стихий стал сказочным, чудесным местом, пусть и всего на одну ночь, зато волшебную. «Мамочки!» Едва слышно прошептала Вейла и вцепилась в мою руку. «Как же тут красиво!» Я сжала ее ладошку в ответ. Наверное, и смотрели мы с ней одинаково, стоя на центральном общем балконе. обводя зал завороженными взглядами. Сегодня все студенты должны были не входить в зал сразу с первого этажа, а спускаться по центральной лестнице прямо на паркет. Зато выйти из зала можно будет четырьмя разными способами и в разных направлениях. Южный выход вел на улицу, где был разбит небольшой сад с беседками и скамьями под огромными магическими фонарями. Садик был накрыт куполом, который регулировал температуру так, чтобы облаченные в бальные платья студентки не замерзли. Еще одной особенностью этого сада-беседки, как мы между собой его называли, было то, что укромного и темного места в нем не существовало. Яркое, но не слепящее освещение, без намека на возможность интимного уединения. Из сада можно было выйти на улицу, но чаще пользовались все же не этим выходом. Второй, ведущий сразу в общий коридор главного административно-учебного здания, находился прямо под центральной лестницей, той самой, наверху которой мы сейчас замерли, взирая на всех с высоты. Третий, ведущий на восток, там же, к слову, находились столы с напитками и закусками, уводил в коридор ближайшей кухни и полигонам. Четвертый же, северный, которым мы обычно и пользовались, вел по направлению к главному коридору в общежитии Чуть в стороне от этого выхода расположился оркестр. Живая музыка легкой ненавязчивой мелодии струилась по залу, не утихая ни на мгновение, и при этом не оглушая. Еще не было танцующих пар, несмотря на то, что к началу бала наши команды опоздали. Но глаз приятно радовали нарядно, а в основном откровенно роскошно одетые парни и девушки. Строились расшитые шелковыми нитями и драгоценными камнями юбки. Сверкали яркими отблесками броши парней, надетые на грудь каждого из них. Брошь – один из главных атрибутов украшения у парней. Как запонки, например. О драгоценностях, что обвивали нежную кожу девушек, и вовсе молчу. Казалось, от их сияния можно ослепнуть. И все же даже в этом царстве изящества и красоты чувствовалось напряжение. Этот бал был не просто праздником. Это была первая битва нового учебного года. Битва амбиций, репутации и связей. Взгляды, полные скрытой ревности или зависти к более удачным в плане финансового положения леди и лордам. Легкие кивки, означавшие будущие союзы. Торжествующие ухмылки. Едва уловимые улыбки, скрывающие презрение. И мы. Стипендиаты в свите наследного высочества, как вишенка на торте. Нас заметили словно бы всех разом. Стих смех, раздававшийся всего секунду назад, не стало слышно шепотков. Все будто бы замерло, заставив меня вынырнуть из атмосферы волшебства и внутренне собраться. Впрочем, внутренне подсобрались все мы. Это ощущалось буквально кожей. Вся моя команда стала единым слаженным организмом, затаившейся коброй, готовой к броску. Если честно, я до последнего была уверена, что мы в итоге пропустим этот бал, потому как принц, покинувший академию рано утром, о чем нам днем рассказала Дейсалин, правда без подробностей, вернулся буквально полчаса назад, а открытие академического бала было назначено часом ранее. Но судя по тому, что ректор все еще находился внизу, а не поднялся на балкон и не покинул зал стихий, торжественную речь он отложил до появления венценосных гостей. К слову, ариадны со свитой тоже не было видно, и пока я могла лишь гадать о том, что послужило этому всему причиной. Готовы? Дав нам вдоволь налюбоваться залом стихий, тихо спросил принц. Утвердительно кивнув, мы чуть изменили расстановку своей группы. Теперь впереди стоял Киртан, за ним Вудсток и Редсток, чуть позади остальные вампиры, а уже за ними было наше место. О таком расположении тоже было проговорено заранее. Нас просвещали Вудсток и Салин, остальных стипендиатов-вампиры из их команд. Я выдохнула и улыбнулась. Несмотря ни на что, настроение у меня было замечательным. Во-первых, мы все выглядели так, словно сошлись чудесных картин. Шикарные туалеты, драгоценности к ним, роскошные прически. Никто из стипендиатов не уступал ни одному лорду или леди внизу в зале. Мы выглядели не хуже, а то и гораздо лучше них. А рядом с вампирами, чьи костюмы только подчеркивали их хищную красоту, и вовсе казались сказочными феями, хрупкими, нежными и соблазнительными. И наши парни выглядели так, что дух захватывало, глядя на них. Высокие, подтянутые, с военной выправкой и шальными улыбками на губах. Наши проказливые мальчишки. Во-вторых, выдра со своими подпевалами так и не проснулась. Об этом с хохотом рассказала Майли Орден, которую мастера из лазарета вызвали, дабы оказать мягкое воздействие на ментальный план спящих. Майли, конечно, старалась на совесть. но у нее не получилось разбудить герцогскую дочку. Что примечательно, разбудить просили только ее. Правда, мы так и не поняли, отчего ректор, обладающий сильнейшим ментальным даром, сам не попробовал пробудить спящую красавицу. Но Майли заработала дополнительный балл в личное дело. А потом по секрету рассказала нам о сне, который видела выдра. Сидя верхом, на огромных летающих клинках, За девушкой, которая при этом выглядела абсолютно счастливой, гонялись все высшие лорды Ашера, а также принцы нашего королевства и соседних стран. Каждый кричал о своей любви к герцогской дочке и требовал выбрать именно его. Особенно старался эльфийский принц, чей клинок оказался самым длинным. Ржали все до слез. Вейли его вовсе пришлось переделывать макияж. Особенно после того, как Майли спроецировала сновидение на стену гостиной, и мы смогли воочию полюбоваться чужими фантазиями. Может и не особо красиво распространяться о столь личном, однако сегодня на моральном всем было плевать. К тому же стипендиаты умели хранить секреты и молчание. Надеюсь, вампиры тоже. Потому как Салин была с нами в момент рассказа Майли. третьих было одно особенное обстоятельство, которое окрыляло нас не хуже левитации. А именно мой договор с Академией и оборотнями. Лорд Ведерфайвер не только сам составил его, внеся такие пункты, которые ни Ашер, ни Академия не смогут оспорить в дальнейшем, но и выбил из ректора пункт, согласно которому Академия отказывалась от всех притязаний на стипендиатов. Ведь она будет получать проценты, от реализации всего, связанного с разработками по болезни избытка энергии, в том числе и от продажи лекарств и вакцин. Иными словами, я этим договором гасила не только свой долг перед Академией, но и долги всех стипендиатов седьмого курса. И говоря обо всех, я не ошиблась. Да, Ирина также вошла в это число. Именно поэтому тогда она и прицепилась ко мне. Не с благодарностью, нет. Полюнуть ядом решила, уточнив, каким местом я заработала у княжества Эрдвейр такие привилегии. Впрочем, ее яд не мог достигнуть моего сердца. И даже ее неблагодарность не могла затмить тот факт, что мои друзья смогут расправить плечи, а их семьи выдохнуть. Пусть подавится. Сомневаюсь, что в будущем судьба предоставит ей столь же щедрые подарки. И в-четвертых, было кое-что, что касалось уже только меня. Чем гуще становились сумерки, тем больше я будто бы расцветала изнутри. Не могу сказать, что именно стало катализатором. Невероятно красивое платье, новые туфельки, купленные лично и так отлично подошедшие к наряду, прическа, украшенная такидой, или общая атмосфера веселья и предвкушения, но... Внутри меня как будто расцветал бутон. при этом выводя легкую и нежную мелодию, так схожую со звуком флейты. Это щекочущее изнутри ощущение дарило чувство радости, какой-то скрытой надежды, сама не знаю, на что направленной, и безудержного веселья. Хотелось смеяться на манер колокольчика. Хотелось, чтобы также смеялись мои друзья и даже вампиры. А потому косые откровенно завистливые взгляды других студентов и их шепотки – сопровождающие наш спуск по лестнице, просто не могли омрачить моего настроения. Только не сегодня и не сейчас. Киртан Альшадурайт Я стоял на лестнице, глядя сверху на мерзавчиков. Вот же прицепилось это прозвище. Но стипендиаты, как и всегда, точны в своих определениях. Именно мерзавчики. А скорее самые настоящие мерзавцы. Мерзкие алчные людишки, для которых нет таких понятий, как совесть, дружба и помощь ближнему. Проискренность даже заикаться не стоит. Отвратительные лица, омерзительные фальшивые улыбки. Единственное, что было настоящим в их взглядах, направленных на меня, похоть, вожделение и желание обладать мной, моим статусом. Час назад я еще находился в Шадарейне, купался в источнике храма, заставляя себя успокоиться и прося прощения у богов. Пытался привести в порядок свои мысли и чувства и, откровенно говоря, совершенно не желал идти на бал. Лежа в заряженных божественной энергией водах, я все чаще думал о том, чтобы схватить Айшу в охапку и силой доставить в свою страну. Запереть. А там будь что будет. Я почти сорвался на церемонии помолвки. Почти обвинил богиню, когда понял, что она благословила мою помолвку с Риадной. Казалось, в тот момент мне окончательно отказал разум. Моя тьма затопила все пространство, укрыв от глаз присутствующих и меня, и паршивку принцессу. Принцессу, которой я очень хотел свернуть шею, а не углублять наш поцелуй. Поцелуй, инициированный ею. неожиданный, резкий и властный, и противный настолько, что чувство тошноты, вероятно, меня и отрезвило. Сейчас же я мысленно сам над собой потешался, над тем, что был чуть ли не изнасилован ее высочеством прямо в храме, над тем, что вообще позволил ей доминировать в тот короткий миг. Я всегда знал, что ненависть — блюдо, которое необходимо подавать холодным, чуть ли не замороженным. Но в момент, когда ее губы коснулись моих, во мне вспыхнула огненная ярость, отрезая любые доводы и голос рассудка. Выплескивая изменять меня тьму в таком концентрированном виде и количестве, что позже отец признался мне в том, что собирался вмешаться, а это самый верный признак утраты мной контроля над своим даром, над самой сутью. «Я хотел крови, ариадны». Хотел размазать эту самую кровь по каменным плитам зала. Хотел причинить боль. Хотел, чтобы не только мерзкая принцесска, но и все члены гадкого королевского семейства лежали никому не нужными сломанными куклами. Потому что эта тварь не просто жульничала. Впрочем, как и служители храма. Да, мне это было только на руку. И мне, и отцу, который все понял гораздо раньше меня. В момент, когда зазвучала мелодия флейты, я почувствовал только подспудный обман. Он же сразу догадался, в чем дело. А потом запела чужая кровь. Кровь Айши, которая находилась в кристалле тьмы, что разбила Ариадна. Дура. Оскверненная проклятием чужая кровь. В главном храме богов. Позор. Двойное оскорбление. Только факт того, что вмешалась богиня Луны, дав свое благословение, остановил других богов от немедленной кары. А мне указал на то, что я все же на верном пути, что действую правильно. И боги хотят от меня именно таких поступков, такого развития. Окончательно я убедился в этом, когда мой дар погасил бог тьмы. А еще это было странным и страшным одновременно, но... От королевского семейства Ашер совершенно точно отвернулись боги и сделали это еще до нашей сориадной помолвки. Вот только от чего-то медлили со своей карой, словно не могли это сделать, словно им что-то мешало. И им нужен был я. Нужно было, чтобы все-таки состоялась помолвка с принцессой Ашера, чтобы были эти два года совместного взаимодействия. Зачем и почему – вопросы, на которые я смогу получить ответы позже, когда окончательно успокоюсь и проанализирую все случившееся. Не только те события, что происходят сейчас, но и те, что произошли много лет назад. Айша – ключ ко всему. Айша. Мое наваждение, мой соблазн и моя мука. Это тоже сродни длительные и извращенные пытки. Видеть и вожделеть ту, которую невозможно обнять. Ту, что никогда не подарит тебе свои нежные улыбки, потому что для нее ты все еще враг. Я почти не сомневался в том, что той маленькой девочкой, вызвавшей меня из темницы, была Айша. Даже полнолуние уже не кажется мне нужным, чтобы увериться в том, что именно она моя соната. Знала ли Айша, насколько она прекрасна? и насколько ей шли помолвочные украшения вампиров. Я жульничал. Не только я. Салин помогла мне в этом. От свадебных украшений Айша отказалась, но вот драгоценности к помолвке, часть из них, все же приняла. Такида — традиционные украшение невест вампиров, которые те надевают на помолвку. Та, что была сейчас на Айше, принадлежала моей матери. Это тоже традиция, древняя. Мать, принимающая в семью невестку, отдает ей драгоценности, которые сама надевала на свою помолвку в знак полного и безоговорочного принятия выбора своего сына. А вот свадебным украшениям уже очень много веков. Они уникальны у каждого древнего вампирского рода. И в каждом роду их имеется разное количество в зависимости от знатности и происхождения этой семьи. Так в моей семье свадебных украшений невесты пятнадцать, и все они являются древними артефактами. Айша видела лишь малую часть. Всего лишь гарнитуры, скалье, тиары и серёг. Сегодня всем моим подданным станет ясен мой выбор. И все будут молчать. При этом никто и никогда не посягнёт на ту, что выбрал их принц. Я усмехнулся. Я не отступлю. «Никогда. Я так долго тебя искал, Айша. И даже тот факт, что ты ничего не помнишь о времени, когда находилась в том доме, где я был пленен, этого не изменит. Пусть даже ты не вспомнишь уже никогда. Пускай это даже хорошо, ты не выглядела счастливым ребенком. Я мало помню сам, но кажется, будто рядом с тобой сейчас и моя память пробуждается». Я слышу голос маленькой девочки, утешавшей почти совершеннолетнего летнего вампира, так, словно это она, старше и мудрей. Вижу девочку, рискнувшую собой. Моя маленькая и такая храбрая соната. Я начал медленно спускаться по лестнице, отмечая каждое движение людей, каждый взгляд и даже жадное дыхание. А еще сдержать кривую ухмылки не вышло. Ариадна — главное действующее лицо, которое вот уже как полчаса сидит под лестницей в ожидании моего прихода, чтобы торжественно объявить всем о нашем союзе. Там же с ней находится ректор, который укрывает как саму принцессу, так и часть ее немногочисленной свиты от чужих глаз. Стоит мне спуститься на паркет, и все они появятся рядом». Возможно, отчасти поэтому я и замедлил свой шаг. Как представлю, что высокомерная принцесска сидит под лестницей, словно сверчок под печкой, так невольно на смех пробивает. Неужели ей не хватило ума остаться в своих покоях и дождаться донесения слуги о том, что я со свитой отправился в бальный зал? Недальновидно и глупо. Это людишки не чуяли ее. А вот нас, вампиров, не обманула магия ректора. Ариадна прекрасно знала о том, что я не стану ее сопровождением, хотя во время помолвки, точнее сразу после нее, заикнулась об этом. Даже что-то начала вещать о своем потрясающем наряде. Ее ждет неприятное открытие. Но она не сможет затмить собой никого из моей свиты. Все девушки, стоящие за моей спиной, выглядят так, как Ариадни, даже после множества манипуляций. даже в самой дорогой и роскошной одежде выглядеть не удастся. Просто потому, что ее уродливая суть всегда будет выглядывать наружу. И у нее нет того, что есть у них, искренней счастливой улыбки, которая украшает куда лучше драгоценных камней. К тому же, мои подданные уже заметили Токиду на волосах Айши и теперь низко кланялись. Только девушка даже не предполагала, что встречали и приветствовали не меня. Это была дань уважения ей, моей избраннице. Об этом знали только вампиры. И пока Айша не будет способна впустить меня в свое сердце, ей об этом, конечно же, будет неизвестно. Я даже предвкушал ее реакцию на эту новость, ее злость. Полагаю, мне стоит больше времени уделить физическим тренировкам. потому как Айша, задавшись целью, и мне сможет намылить шею. Впрочем, я сдамся без боя. Принцесска все же не утерпела. Только я ступил на паркет, как зал погрузился в темноту, которая практически сразу сменилась мягким теплым сиянием тысячи мелких искр, будто бы рассыпанных в воздухе, отчего атмосфера вокруг стала чарующей и очень романтичной. Портила ее только Ариадна, оказавшаяся рядом со мной и вцепившаяся в мою руку, как клещ. Впрочем, выбора все равно не было. Мне придется подыгрывать. Как я и предполагал, ректор взял слово и начал торжественную речь. Он поздравил всех студентов с началом учебного года, поздравил с новой учебной программой, которая, по его же словам, никому не должна дать заскучать и... перешел к главному. В этот момент мы с ее высочеством уже были в центре зала, а потому яркий свет, выделивший нас среди прочих, меня не удивил, как и воодушевленное поздравление лорда Анерга Ашвалтара. И аплодисменты, и восторженные, а в большинстве своем завистливые вздохи местных леди. И даже танец, которым именно мы с Риадной должны были открыть бал. Я вел девушку уверенно, не забывая улыбаться и дарить принцессе свои восхищенные взгляды. И пусть мелодия вальса не доходила до моего сознания из-за почти наступившего полнолуния, я не сбился с ритма, не ошибся ни в одном па. Я вздрогнул лишь однажды, когда в дробный стук барабанов, звучавших уверенно и громко в моей голове уже пару минут, плелась нежная мелодия флейты. соната